Глава 7. Красная планета с неизвестными монстрами, руинами древней цивилизации, синелицым обитателем подземелья не устаёт преподносить всё новые и новые сюрпризы. Это точно. После того, как я смог идентифицировать кровавый след на камнях, вопросов меньше не стало, только больше. Откуда тут аграфы, да ещё и из спецподразделений? Может, форпост какой-то? или ещё чего. Хотя станция-то, она же вроде как агравская. Было бы странным, что они обошли своим вниманием условно пригодную для жизни планету. Но тут тогда непонятно, почему станцию за столетия не пытались реанимировать, зачистить от мутантов или на крайний случай просто не уничтожили. Оглядываюсь вокруг, пытаясь выстроить хоть какую-то правдоподобную концепцию происходящего, но вот так с ходу не получается. Мало данных даже для моей раскачанной нейросети, способной выстраивать многофакторные алгоритмы и создавать аналитический обзор дело ни одной минуты, хотя анализ я всё же запустил. Сомневаюсь, что машинные по своей сути алгоритмы смогут придумать что-то, что, что моё человеческое воображение не нарисует, но будет на пару версий больше. В достоверности, конечно, Сильные сомнения, но всё же на всякий случай даю запущенной программе доступ на анализ вообще всей информации, которая есть в моей голове, точнее к тому, что записано в хранилищах памяти нейросети. Прямой доступ к мозгу для считывания памяти даже нейросети дать невозможно. Ментосканер нужен или не нужен? Задумываюсь, перебирая в голове, что я знаю по этой теме. Нет, всё же нужен. Нейросеть сама по себе, хоть и реализована на нейронных связях в мозге, без активации управляющих контуров и перекодировщиков использовать ресурсы мозга не может. В основном все преобразования данных происходит на подсознательном уровне. Вместе с установкой нейросети с помощью того же ментосканера, замаскированного под обычный диагност, в мозг вносятся специальные метки, активирующие инстинктивное обращение к мощностям установленного девайса. Э, это получается, что каждый Кто устанавливает себе нейросеть, становится запрограммированным. Мысль, до которой я дошёл, пытаясь просто выяснить, откуда тут могут взяться аграфы на этой планете, заставляет меня застыть столбом посреди склона. От места побоища я уже отошёл метров на 100 в поисках укрытия, но пока ничего подходящего не попадается, чтоб и обзор был нормальный, и в случае чего можно было укрыться от обстрела из штурмовых игольников. М да. Вот то, что нейросеть можно взять под внешнее управление, я знал и до этого. И меня брали под контроль и сам умею теперь. И с PSI контролем немного разобрался. Совсем немного, но что-то такое нащупал. Оказывается, всё это ерунда по сравнению с тем, что только сейчас открылось. Быстрый поиск по базам данных не даёт ничего. Да, упоминание о таких активационных командах имеется, но в общем плане без каких-то подробностей. Даже про то, что они работают полностью автономно и никак не отображаются в настройках нейросети ничего нет. И я ещё гордился собой, когда смог полностью переписать программную оболочку нейросети и ещё загрузчик аварийный смог реализовать, который, кстати, уже не раз меня выручил. А самое основное, прошляпил. Кто гарантирует, что нельзя взять под контроль человека через эти скрытые сопрягатели? Никто. Да. Речь как данность воспринимаешь, что нейросеть и народная по сути включение спокойно сопрягается с мозгом. Хотя алгоритмы обработки информации у живого существа и нейросети это абсолютно различные системы, которые никак не могут взаимодействовать между собой. Даже квантово-фотонный искусственный интеллект, теоретически способный осознать себя, не в состоянии реализовать человеческое мышление. Да, имитировать может, Но это всё же будет другое, чёрт. А раньше и мысли не было. Как так получается, что нейросеть чуть ли не подменяет мозг, хотя все нестуковки в принципах работы я знаю и так. И про различия в алгоритмах и сложность сопряжения даже стандартных биоскинов с основой в качестве мозга разумного с оборудованием Кстати, это одно из основных препятствий, почему по-прежнему массово используются и скины на кристаллической основе. Дорого, очень дорого, и технология сложна. Да уж, но с чего я вообще сейчас об этом задумался? Не самое время и место. А вот цикл поймал и обдумываю. Хмм, вероятностное прогнозирование. Вон оно что. Запускаю модуль анализатора, чего-то подумал, что сам я всё же более правдоподобную версию смогу сочинить. Ну и сунулся посмотреть в базах на предмет оптимизации процесса. А тут такое внезапное озарение. Да, в который раз уже жалею, что у меня под рукой нет научного комплекса, чтобы всё как следует изучить. Ага, и под опытных, чтобы эксперименты ставить. Поднимаю голову в красное небо. Где-то там всё это оборудование должно быть. Ага, на станции. Как бы её приватизировать? Ну да, ну да. Для начала хотя бы с планеты выбраться. А я тут уже размышляю, как развернусь в целом научном комплексе. Наверное, точно так же размышлял и тот, кто строил станцию, а потом выводил на ней мутантов. Усилием воли разгоняю совершенно лишние в данный момент мысли. Всё равно ничего поделать с новой проблемой в полевых условиях не смогу. Точно не смогу. Всё же быстренько проверяю профильный пласт изученных баз знаний. Нейрофизиология, нейропрограммирование, нейроразработка, ничего. Вообще во всех базах указывается, что сам принцип сопряжения мозга и нейросети реализуется только на ментальных модулях, либо в случае аварийной нейросети, вшито всеми на физическом уровне. Угу. Как личинка паразита вкал в животных, качует из головы в голову. Из омута размышлений меня выводит взбившийся под ногами маленький бурун из осколков камня и песка, сопровождающийся тихим, едва различимым щелчком столкновения, керамической иглы и гальки. Я еще только пытаюсь осознать происходящее разумом, а мое тело, брошенное рефлексами, рыбкой летит в сторону ближайшего укрытия, разминувшись с огромным камнем, притаившимся за насыпью из гальки, приземляясь тут же, уходя в перекат, выхватывая из кобуры на ноге пистолет. Сам от себя не ожидал такой прыти. Так, теперь остаётся выяснить, кто стрелял и откуда именно. И самое главное запомнить, что нельзя обдумывать общенаучные проблемы стоя на открытом склоне в условиях, когда тебя могут захотеть убить. Угу. Лучше всего заниматься этим в глубоком бункере под защитой хотя бы полка боевых дроидов. Мечтать-то так мечтать. Чего уж? Вжавшись в землю, жду. Будет продолжение обстрела из игольника или сразу чем потяжелее приголубит тишина. Никого и ничего. И активный сканер нейросети ничего не фиксирует. Хотя на самом краю дальности поиска активных сетей связи вроде как мигнула метка, но тут же исчезла. Помехи, наверное, да и направление короткое. Под у сторону гребня кратера засекло глюк всё же. Не дождавшись никаких активных действий со стороны стрелявшего, осторожно высовываюсь из ямы, в которой укрылся, и осматриваюсь, активируя заодно тактический модуль, сопряжённый с пистолетом. Так, на всякий случай. Вдруг тут найдётся ещё один дурак, разгуливающий без оружия и брони, как я. Хотя насчёт оружия тут я не прав. Ага, признаю. Тишина и покой. Даже волны на озере успокоились, и ветра совсем нет. Кто стрелял и откуда непонятно. Ничего не видно. Камни, кустарник, снова камни и всё. Так, я вроде фиксацию на нейросети не отключал. Где там эпизод, в котором прилетает игла? Ага, вот он. Так, баллистический вычислитель. Так, а такого модуля нет, что ли? Должен быть. Понятно. Просто встроенная программа в тактическом сойдёт. Пара мысленных команд и начинается процесс вычисления места, откуда стреляли. Но дожидаться результата не стану. Чуть осмотревшись, рывком выскакиваю из укрытия, чтобы тут же нырнуть за валун, умостившийся метрах в 30 выше по склону. Оставаться на одном месте в условиях боевого столкновения смертельно опасно. Даже странно, что никто меня не прихлопнул, пока я столбом стоял. Везение, не иначе. А это что за значок появился в углу интерфейсе нейросети, который я так и не свернул. В принципе, интерфейс и не мешает, так что хрен с ним. Быстрее получится работать. Щёлкая на непонятный значок, «Ага, это же коммуникатор. Совсем про него забыл. Сообщение пришло. От того самого единственного контакта. БРВ который. И что нам пишут?» «Триста вниз, два бегуна движутся к тебе. Совет. Вали как можно быстрее и дальше. Пи-эс. И не стой на сквозняках, продует». «Хм, это типа предупреждение?» «Похоже на то. Вопрос, кто прислал, не стоит. И так понятно, что тот, кто мне коммуникатор всучил. Похоже, и стрелял он. Ага». Анализ траектории закончен, и если верить ему, то выстрел был произведен по косой, примерно с середины бокового склона. Километров пять от меня. Впечатляет. Интересно, неожиданный доброжелатель специально целился мне под ноги или промахнулся? Да какая разница, в общем-то куда важнее, о каких таких прыгунах идет речь в сообщении, да и еще с советом убегать. По поводу сквозняков тоже вопросов нет. Это по поводу моего стояния на неподвижно, хе-хе-хе, подколол. Кстати, то странное чувство, будто за мной кто-то наблюдает. Думаю, это парочка чешуйчатых как раз. В отличие от меня, они имеют возможность отслеживать мои передвижения издалека. Только вот с чего такая забота о моей персоне? Все это я обдумываю, активно шевеляя ногами в сторону гребня кратера, потому что я увидел, что там за непонятные прыгуны. Угу. И оптимизм и вид коротких, змеей, только размером с меня, прыгающих из земли, пробивая черепом слежавшуюся гальку, не вызывает Как говорит весь мой опыт общения с местной фауной, к беседам они не расположены совсем. А вот схарчить за милую душу могут. Радует одно, я бегу быстрее, чем эти чудовища прыгают вверх по склону. Правда, на этом радость кончается. Судя по тому, как они меняют направление, после того, как я сворачиваю в сторону, они явно не мимо проходили, а конкретно за мной. Останавливаюсь на миг, вскидывая пистолет и поймав момент, когда оба прыгуна оказываются на поверхности, выпускаю крышку. короткую очередь игл. Ну да, кто бы сомневался. Учитывая, что этим тварям приходится тереться об острые камни при таком способе передвижения, лёгкие, малокалиберные керамические иглы им что слону дробина. Э, походу, нет. Что-то они прямо ускорились. Чёрт, прыгуныр ваноли в мою сторону так, что почти 3 сотни метров форы быстро сократились до трети. Не дожидаясь, пока они доберутся до моей тушки, тоже поддаю жару, пытаясь разогнаться как можно сильнее. Оборачиваться в ситуации, когда каждый шаг может привести к тому, что подскорзнешься и сорвёшься вниз, так себе идея. Поэтому вывожу перед глазами сканер жизненных форм, настраиваю его так, чтобы только за спину мне был направлен. По широкому спектру достаёт только на сотни метров вокруг, а в узком на полторы. Прогунов пока не фиксирует, но думаю, это дело времени. Неприятно это признавать, но движутся они быстрее меня, пусть и незначительно. Прыжок, зацепиться за торчащий кусок скалы, удерживая равновесие. Фух, чуть в расщелину не улетел. В последний момент успел оттолкнуться. Неглубокое, метров 5 всего-то вниз, если бы сверзился, то точно бы не успел выбраться. Вдох, выдох и дальше. О, а это чего такое мигает? Мысленно жму на появившийся перед глазами значок. Идиот, ты на кое-что чёрт стрелять вздумал по прыгунам из своей пуколки? Голос, раздавшийся прямо в голове, мне определённо знаком. Только обозначил своё местоположение и разодорил. Гор, тот чешуйчатый, который и подогнал мне игольник. Хотел ему ответить что-то в стиле: "Мог бы и свой штурмовой агрегат отдать", но не стал, потому что вступать в полемику, когда прыгуны висящие на хвосте. Как-то разум ускорившись, грунт, что ли, мягкий пошёл. Появляются на сканере, и расстояние между нами сокращается. «Хочешь жить? Слушай, что я буду говорить. Попробую вывести тебя». Тем временем Гор продолжает говорить, даже не обратив внимания на то, что я его игнорирую, не отвечая. В его тоне слышится раздражение. «Прямо десять. Право пять. Прыгай!» «Ну а что? Выбор у меня небольшой. Только доверится голосу в голове. Шизофрения и попахивает. Но чего уж». Лево, по диагонали вверх 100. Похоже, он меня по карте ведет. Интересно, спасти хочет или наоборот, загнать в ловушку? Еще лево 45 градусов. Вниз 20. То вверх, то вниз. И вообще, чего 20? Футов, вершков, аршин? Это я уже так возмущаюсь. Ага, потому что помимо голосовых команд, мне тут карта пришла. Судя по всему, трансляция с тактического модуля. Гора. Правда, мой маршрут рисуется уже по факту прохождения, но хоть обозначены расщелины, ямы и другие возможные препятствия. Право, вверх 20, ориентир чёрная скала. Поступает новая цель указания. Так, где это? Ага, вот она, почти на самом гребне. Правда бежать придётся строго вверх. На короткий миг отвлекаюсь на показания сканера. Прыгуны хоть и держатся на самой границе чувствительности радара, но всё же отстали. Точно, грунт другой пошёл. Даже гальки почти нет, в основном гранитный массив. И ведь всё равно продвигаются. Так, вот и чёрная скала. Дальше куда? Надо же какой прыткий лягушонок. Помени чёрта за его рога, и он тут же появится. Это я про гора, если что. Переваливай за вершину и спускайся, у подножья передохнёшь. Прогуны из кратера не выйдут. И всё, соединение разорвалось. Ага, проверил. В общем, мне терять нечего, поэтому поверю на слово. Чего ж, сюда же я дошёл. М-м, да. Интересные эти существа. Я прочешу их. Всё-то они знают. Интересно, откуда только такая информированность? Поспрашивать бы, но что-то есть подозрение, что пережить попытку расспросить Гора и Сета мне не удастся. Я одного-то с трудом пережил. Бросаю взгляд на экран Скандра. Хм, а прогуны похоже остановились. Если верить Скандру, пространство позади меня пусто. Переводим обратно на сканирование в широком секторе. Вдруг они просто обходят со стороны, выйдя за пределы чувствительности. Да нет, вроде всё нормально. Ладно, идти надо. Только осмотрюсь немного. Вид с гребня кратера открывается шикарный. Насколько хватает глаз, раскинулись холмы, образуя лабиринт, в котором местами виднеются чёрные выжженные проплешины, будто следы от орбитальных ударов. Но не это привлекает моё внимание. Пока я стою, осматриваясь, нейросеть быстро выстраивает карту местности, лежащей передо мной, отмечая объекты, имеющие явно рукотворное происхождение. Если честно, хоть ещё идёт обработка, но результаты уже впечатляют. Нейросеть уже вычислила порядка 30 объектов, имеющих линейные размеры от 20 до сотни метров. Корабли Космические корабли разной степени сохранности, умершие на этой планете. И это всё на площади в 100 квадратных километров примерно. Дальше не просматривается местность. Кладбище. Вот что такое эта планета. Одно большое кладбище.